Новая большая война фактически может превратиться в конец света, уничтожить весь земной шар. Применять оружие, которое истребляет всё человечество, нельзя. Нужно думать о том, чтобы сделать войну более гуманной и более безопасной для своего народа. И это можно сделать только с помощью таких спецподразделений, которые могли бы выводить из строя важный объект, не вступая с ним в бой, сохраняя и приумножая свои силы. уничтожать противника, делать его неспособным наносить удары. Я считаю их героями. Они действительно несут вимпл наших побед. А таком органе, как вимпл, наши предки 150 лет мечтали. Князь Галицин, генерал-майор генерального штаба, думал о создании специальных частей, которые защищали бы свой тыл и разрушали бы тыл противник. Тогда, когда это нужно, Без сомнения, Новая Россия, являющаяся приемницей более чем тысячелетнего государства, должна учесть опыт предков и их последователей, для которых защита отечества была главным делом их жизни. Корми солдата 1000 дней, советовал древний и мудрый Сунь-цзы, чтобы использовать один час в нужное время и в нужном месте. Вот бы и нам так. Так Афганистан. Тайны мира, как их записал я в тетрадь, головы не сносить, коль другим рассказать. Среди учёных мужей, благородных не вижу, наложил на уста я молчания печать. Помархаям. Впервые с афганской проблемой мне пришлось столкнуться в Нью-Йорке. Внимательное наблюдение за ситуацией еще в 1978-1979 годах указывала на обоснованность тревоги руководства СССР, связанной с положением на самых южных границах страны. Изменения, которые произошли в политической жизни Афганистана в 1978 году, серьезно обеспокоили противников СССР, ибо затрудняли осуществление их планов. В ЦРУ, например, СССР. было решено активно с помощью специально подготовленной агентуры противодействовать укреплению режима Тараки. Американские разведчики, готовившие агентуру из числа афганцев, утверждали, что так просто русским Афганистан не отдадут, что создадут международную вооруженную коалицию для сопротивления новому демократическому режиму и ослабления советского влияния в стране, вплоть до развертывания Казахстана. басмачевского движения в советской Средней Азии. С какой целью? Закрепление в Афганистане приблизило бы Соединённые Штаты к уникальной кладовой мира Таджикистану, в недрах которого уместились все элементы таблицы Менделеева. В период атомного бума Советский Союз провёл тщательную разведку на помири. Результаты этой разведки, ставшие известными на западе, особенно перспективные залежи урановой руды давно не дают покоя монополистам многих стран. А в нынешней России всего одно единственное месторождение урана и других альтернативных нет. Поэтому сегодня всеми силами Россию пытаются вытеснить из Таджикистана, спешат построить из Исламабада в Памир магистраль, проложить новый шёлковый путь через горный Бадахшан. С 1895 года Россия имеет хорошие отношения с горным Бадахшаном, когда население Памира добровольно присоединилось к ней. И сейчас, когда Россия несёт основную нагрузку, оказывая экономическую и военную помощь Таджикистану, за её спиной ряд западных и израильских фирм пытаются перехватить эти сырьевые источники и добычу полезных ископаемых. Недавно в Душанбе побывал гражданин Израиля Аркадий Фукс, который вел с местными руководителями переговоры о том, как не пускать в Таджикистан русские компании, а через подставные американские, английские, китайские фирмы произвести захват горнодобывающей промышленности Таджикистана. Читатель вправе спросить, при чем тут Таджикистан, если речь идет об Афганистане? Да притом, что всё это начиналось ещё в 70-е годы. И речь тогда, в 78-м, 79-м годах шла о необходимости защиты южных рубежей нашей страны, о сохранении в руках советского народа перспективных источников энергии и других богатств Помира. Разведка предупреждала о возможном развитии событий.